менталитет игровые автоматы наш менталитет от зарплаты до зарплаты наш менталитет не платить за свою хату даже если света нет нам все равно пиздато наш менталитет игровые автоматы наш менталитет от зарплаты до зарплаты наш менталитет не платить за свою хату даже если света нет нам все равно пиздато Наша родина воистину прекрасна Квадрат из черной краски Мы все в ее пасте Варианта два здесь Ебалом в пол, либо в маску Жизнь так прекрасна, но жаль, что лишь в сказках Ты бы прыгнула в постель, но коса мешает Ты держава, но ты это лишь воображаешь Братьев убиваешь, сразу после угощает Ты заваришь им тоски, а вместо сахара отчаяние Заберешь чужое, и ты сделаешь своим Я читал историю России, и в курсах за... Я думаю, ты понял и подставил то, что надо. Я враг, государства, мой язык это правда. Я буду продолжать всех вас уничтожать. Люди на погонах с детства хотят меня прижать. В моих глазах дожди, но пацаны не плачут. В карманах пусто, но душа чиста. А значит, я богач. Наш менталитет Игровые автоматы, наш менталитет до зарплаты наш менталитет не платить за свою хату даже если света нет нам все равно пиздата наш менталитет игровые автоматы наш менталитет от зарплаты до зарплаты наш менталитет и платить за свою хату даже если света нет нам все равно пиздато, ваша честь люди называют меня словом с рождения отсутствует в стране моя свобода я не могу уж выйти с 862-го объявляю все по новой. ЕС Баченно соправдала, но кого волнует Здесь покупные судьи ломают людям судьбы. Чемпионаты мира, повод распилить бюджет. Но всем похуй на все это среди серых этажей. Жизнь похожа чем-то на бесцветный телевизор. Сломанный переключатель и куча хлама снизу. Разбросана туда подальше через всю квартиру. Наш любимый цвет. Черный, наш любимый запах, сырость. Честным жалости не будет должиться. Милая. Благола в плечо, а бога